Глава тринадцатая. Андрей Изворотов. Я, конечно, знал, что будет весело, но даже представить не мог, что настолько. И пока подавляющая часть курса валялась, отходя от ночного приключения, мы, уставшие, с застоявшимся запахом говна в носу, наблюдали, как впереди маршируют курсанты старших курсов. «У, слоны, что там у вас? Им хоботы ходить мешают!» Тупой ржач второго курса не вызывал ничего, кроме раздражения. Если через год я хоть раз произнесу слово «слон», надо попросить Сохина прибить меня. «Ничего, парни, через месяц будете так же ходить!» Покосился на бравого паренька, румяного такого, долговязого. Утром его груши представил, как еще одного нашего курсового. Мол, конкретно этот будет командиром взвода, то есть группы, то есть... «Чёрт!» «Куликов Николай Павлович. Про себя мы его уже назвали Николяша. Говорят, он едва выпустился, и сегодня у него первый день рабочий. Он смотрит на нас с таким восторгом и воодушевлением, словно не учился здесь же пять лет. Я уже поглядел и послушал в курилке старшекурсников. Юридический институт МВД оказался полон сюрпризов. Думаю, нам тут будет весело». Намного веселее, чем отец мне рассказывал. Покосился на высокого хмурого парня сбоку. Тоже наш одногруппник. И пока самый тихий. Олег Макаров вроде. Мы по большому счету группой-то не собирались ни разу нормально. То одно, то другое. То лучший ужин в моей жизни в столовой. Так сказать, почти Мишлен. Глазами нашел отца. Тот с остальными на стоял слева от трибуны при полном параде. Праздничный серый китель, увешанный медалями, словно он участвовал во всех боевых операциях мира. Фуражка, брюки с идеальными стрелками, начищенные уставные туфли. С него всегда можно было снимать кино про идеальных военных. Точнее, извиняюсь, милиционеров. А вот мне вечно доставались уколы и комментарии, что я недостаточно хорош, недостаточно аккуратен, недостаточно умен, хитер, изворотлив. Изворотливый из воротов. Вольно! Начальникам курсов сделать объявление и направить личный состав согласно распорядку дня. И вот начальник института дал команду и вместе с гостями направился с плаца Без понятия, какая там у нас программа, но вроде в первый день не то чтобы полная загрузка. «Итак, товарищи курсанты, мы с вами сейчас направимся в аудиторию третьего корпуса для урока мужества. Далее будет организационное собрание, где мы вам озвучим расписание и решим несколько вопросов. А теперь стройся!» И понеслась. В тесной аудитории без окон было душно. Хоть двери открывали, но все равно с меня семь потов сошло. Нас с Макаром посадили на самую первую парту. За нами сели Маша и Настя со сложной фамилией. Урок мужества, или как его там, пролетел мгновенно. Пока мы изнывали от жары, невысокий старичок с нежностью рассказывал про то, как воевал. Ветеран. Смотреть на него было приятно, если бы именно его я не слышал уже раз пять. А так, кроме уважения, я испытывал только раздражение. Другие слушали тихо, и лишь какие-то отбитые сзади периодически ржали, за что получали многозначительные взгляды от руководства курса, что сидело тут же, как коршуны над... Не суть. Всё закончилось, и нас отпустили на перемену. Другие курсы уже сновали по коридору, напоминая мне матёрых муравьёв. Все при параде, в кителях и белых рубашках, девчонки в юбках, лишь одни мы, как бомжи в полёвке. Полевая форма — это, конечно, удобно, не спорю, но уж слишком мы выделялись. Я знал, что её носить курса до третьего, а кители мы не надели, потому что тупо не успели их оборудовать. Да, глядя на одного Семёна, который, судя по всему, сегодня был просто счастлив, что его задница не засветилась на плацу при всех, становилось весело. Слоны мы или кто, ну уж точно не посмешище, надеюсь. Не хотелось ни с кем задираться. Отец строго сказал, что за каждый проступок, будь то драка или самоволка через всем известные дыры в заборе, вероятность отчисления 50 на 50. Ну, то есть отчислят или не отчислят. Если поймал не Михалыч, шанс есть. А если попал на зама, то все. Сушите ласты, как говорится. Так, предлагаем централизованно закупиться уставными сумками. Сдаём по две тысячи рублей. К таким Олег Михайлович точно не будет иметь претензий. Дизайн с ним уже утвердили. Как всегда. Ребята, у вас есть выбор. Либо покупаете наши сумки, либо вот эти. Хотя эти тоже наши. Но лично мне пофиг было. Я не Диана, чтобы томно вздыхать над тем, какая у меня там сумка. Повернулся в бок Взгляд зацепился за Машу Копылову. Интересно. А эта чья дочка? В первой группе случайных людей не бывает. Ну, кроме Семёныча, тому просто не оставили выбора. Баянист. Сохин хоть и отнекивается, но отец мне уже едва ли не про каждого выложил. Кто, за кем и через кого. До сих пор помню его слова. Андрей, тут практически за каждого на сессии будут просить. Ты должен быть лучшим, без вариантов. Если я буду за тебя краснеть, ты же понимаешь, что с такими фамилиями у вас пятерки на весь золото будут. В всей группе их не поставят. Средний балл не должен быть выше 4,2. Ты меня понял? Понял, папа. Как я мог забыть, что поступил сюда восхвалять славное имя из воротовых Тьфу. Андрюх, хорош об отце думать. Ты бы лучше сейчас мне сказал. Мы же не можем травануться второй раз. Макар хмуро смотрел, как мы шли по коридору на выход из корпуса. Время обеда. Утром никто из нас не изъявил желания посетить это волшебное место. А вот сейчас есть хотелось уже ощутимо. Отец из принципа сказал, еду давать не будет. Мать обещала на угол приносить иногда. Но пока она шифруется. Может, на выходные отпускать будут. Но такая история... Есть-то. Каждый день хотелось. Не должны. Если что, ты первый мне беги сортир занимать. Мы переглянулись и заржали. Сегодня ночью у нас такая очередь в туалет была, что мы почувствовали себя бабками, стоящими к терапевту. Борьба не на жизнь, а на... Ой, всё. Да у них, небось, проверки будут до самого вечера. Плюс гостей ещё кормить. Не думаю, что сегодня есть тут опасно. Тем более я с ребятами говорил, такое здесь впервые было. Вместе с Макаром обернулись. О, хмурый парень заговорил. Олег вроде. Словно отвечая на наш вопрос, он сказал. Олег Макаров. Ты суворовец? Из уст Сохина прозвучало как ругательство. Макар вообще был слишком... правильный, что ли? хотя просто не попал еще в местные жернова. Справедливость и этот институт — две параллельные прямые. Да, а что? Чуть не закатил глаза, как девица на выданье. Еще не хватало успеть тут на пустом месте посраться. Поспешил разрядить обстановку. Парни, хорош. Нам и так тут пять лет куковать. Давайте не искать повода залупиться раньше времени. Сохин поморщился. «Ах да, он же у нас филолог, не особо любит все эти словечки жаргонные». Зато обстановку разрядил, и Макар, не глядя на меня, пробубнил. «Извини, Олег, просто...» «Да видел я все на вступительных, и потом...» «Откуда узнал хоть? Я не афишировал». «А Васильев вот прошелся. Правда, судя по тому, что отозвался он о тебе никак о любимой жене». Олег усмехнулся. И это сразу же сделало из тёмного рыцаря человека. Чую с таким в клубы ходить, всех девок красивых профукивать. Но до этого далеко ещё. Дамы, вы ещё не все сплетни обсудили. У меня скоро желудок прилипнет к нёбу. Главное, чтобы у тебя язык не прилип, Андрюха, а то это главное твоё орудие. Хотел шутливо пнуть Макара, но тот увернулся. Олег снова стал хмурым, но теперь спокойно держался нас. Так и пошли втроем, возглавляя процессию. Завтра наверняка с утра так бежать на пары. Курсовые сказали, что мы через день за загородную базу будем прогуливаться пешим шагом. Так что лишнее плечо нам не повредит. Тем более, раз человек сейчас не атакует кабинки туалета на курсе, то у него как минимум есть нюх. А как максимум мозги.